Глава вторая. Мия. Не люблю шоппинг. Каждый раз тяну до последнего, но не иду в магазин. Папа ругается, говорит, что нужно уделять больше внимания внешнему виду. Я же с людьми работаю. Ха-ха, сам-то он не слишком жалует ни людей, ни магазины, но мне давать советы, конечно, гораст. На днях прицепился как клещ. Мия, ты же у меня красотка. Почему ты не хочешь это подчеркнуть? И не объяснить ему, что я до печёнок ненавижу бесконечные примерки. Если бы не Настя, вызвавшаяся помочь мне обновить гардероб, я бы всё лето ходила в старом сарафане. Да-да. Настя спец по шопингу. Ей достаточно лишь мельком взглянуть на платье, чтобы понять, Подойдёт оно мне или нет? Я так не умею и, наверное, уже не научусь. А счастье это даже странно. И я, и Настя вроде занимаемся одним делом учим детей рисовать. Но она словно пришпилена к реальности, а я вечно где-то витаю. Мне ведь не только с одеждой тяжело. С мебелью я тоже не дружу. Вечно врезаюсь в столы, и вышибаю мизинцы об тумбочки. Папа утверждает, что по моим синякам можно определить, что вокруг и с какими углами. Но мебель это всё же ерунда, а вот одежда. Сегодня я и Настя провели в торговом центре всего 3 часа, но купили всё-всё, что мне нужно: и бельё, и сарафаны, и две пары новых басаножек. В качестве благодарности за помощь я решила угостить подругу кофе. На фудкорте было довольно свободно, так что мы без труда нашли себе столик. К любимому ореховому латте я взяла тирамису, а Настя конфету ручной работы, крохотную такую корябушку из сухофруктов. Даже в отпуске подруга, не покладая рук, боролась с лишними килограммами. Фух, как будто они у нее есть. Конфету Настя ела с несчастным лицом. У нее, в принципе, с момента нашей встречи настроение было не очень. Но тут оно словно стало хуже. Так сказать, забилось в конвульсиях. Само собой, я не удержалась и спросила, с каких щей подруга такая потухшая. Настя пожала плечами и на пару минут сделала вид, что все нормально. Я стала оглядывать людей вокруг и отпускать смешные замечания. Обычно Настя всегда ржёт над моими шутками, но сегодня лишь натянуто улыбалась. Моё собственное настроение тоже покатилось под горку. Почему-то начало казаться, что Настя обиделась, и не на кого-нибудь, а именно на меня. Я несколько раз перебрала в голове всё, что сегодня говорила. Но так и не поняла, чем могла задеть подругу. А потом у меня зазвонил телефон. Достав его из сумочки, я чуть замешкалась. Кто? Проявило неожиданное любопытство Настя. Матвей. Она сразу переменилась в лице и подскочила на ноги. Я, пожалуй, схожу ещё чего-нибудь возьму. Может, даже пончик. Я хотела попросить, чтобы она и мне взяла вкусненького. Но Настя уже унеслась прочь. И что это значит? С трудом поборов дурные предчувствия, я прижала телефон к уху. — Да? — Мия, привет, как у тебя дела? Я буркнула в ответ что-то невразумительное, и Матвей тут же обрушился на меня с пламенной речью. — Слушай, выручай, мне не к кому больше обратиться. — Да. Мне срочно нужно уехать на 2 недели, а за Борисом некому присмотреть. Ты не могла бы раз в день его наведывать? Так не хочется определять Борьку в гостиницу. Он у меня ещё тот мизантроп и нервничает, когда чужие рядом. А почему ты не попросишь Настю? Я нашла взглядом напряжённую спину подруги. Матвей вздохнул. Мы расстались. Она тебе не говорила? — Нет. На несколько секунд повисла пауза. А потом Матвей решил соскользнуть с темы. — У меня самолет завтра утром, так что мне надо скорее решить вопрос с Борей. Пожалуйста, скажи прямо сейчас, могу я на тебя рассчитывать или нет. — Даже не знаю, — забубнила я. — Не то, чтобы мне было трудно помочь. Нет, скорее я разволновалась из-за подруги. Если между ней и Матвеем не всё гладко, Настя обидится на меня за то, что я тут волонтёрю. Мийчонок, я заплачу за помощь. Ты не думай, что я бесплатно хочу тебя напрячь, поспешно добавил Матвей. Вот тут я почти оскорбилась. Не надо мне денег. Просто, может, вы с Настей ещё помиритесь? Нет, между нами всё кончено. Это точно. «Да ладно тебе!» Я как-то сама собой включила психолога. После ссоры обида всегда застилает глаза, но стоит эмоциям улечься... Матвей не дал мне договорить. «Мия, пожалуйста, выручай! Борис требует именно тебя!» Я прыснула смехом. «Прямо так и требует!» «Конечно! Вот, послушай, как орет!» Через пару секунд в трубке раздалось истошное мяуканье. Интересно, как Матвей его добился? Наступил Борки на хвост? Я закусила губу. Ну и как отказать этой весёлой парочке? К тому же, я просто обожаю кошек. Жаль, что у папы аллергия, и мы не можем завести себе одну. Хотя я нашла отдушину, прикармливаю соседских котов, что изредка забегают на наш участок. Он тебя убедил? Снова послышался в трубке голос Матвея. Ага, согласилась я. Убедил. Присмотрю за ним, не волнуйся. Только ты мне подробные инструкции составь, как и чем кормить. Обязательно. Ты сможешь приехать ко мне сегодня вечером, часам к 7. Я передам тебе ключи от квартиры и всё расскажу. Ладно, ответила я, и мы тут же распрощались. А потом на меня опять накатили сомнения. Может, зря я согласилась? Как-то неловко помогать парню, который, возможно, обидел мою лучшую подругу. Спустя минуту Настя вернулась к столу, ещё мрачнее, чем была, и с пустыми руками. Почему ты не сказала, что поцарапалась с Матвеем? Тут же накинулась я. Мне не терпелось выяснить всё-всё об их ссоре. Однако Настя проигнорировала мой интерес. Она только дёрнула плечом и изобразила лицом что-то непонятное. "Насть, ну не томи", взмолилась я. "Рассказывай, что у вас случилось". Мне очень хотелось помирить подругу с парнем. Я прямо на дух не переношу, когда в моём окружении кто-то ссорится. Настя сделала глоток кофе, а потом всё же решилась на откровенность. Матвей решил поставить наши отношения на паузу. Что? Зачем? У вас же вроде всё хорошо было. Глаза Насти сузились до крохотных щёлочек. А то ты прямо и не догадываешься, почему он так поступил? спросила она ядовитым тоном. Я? Конечно, не догадываюсь. Я же не экстрасенс? У него чувство к другой. Усмехнулась Настя. А я даже рот открыла от удивления. Ты уверена? Более чем. Фото этой другой, он себе даже на рабочий стол ноутбука поставил. Я случайно увидела. Ничего себе. У меня сердце сжалось от сочувствия к Насте. Ты её знаешь? О да, Мия, я её очень хорошо знаю, прямо как себя. Меня в ту же секунду чуть не разорвало от любопытства. Серьёзно? Поше мой. И кто она? Бам! Это Настя со стервнением шмякнула на стол стакан кофе. А может хватит изображать тут конченную идиотку? рявкнула она. Я растерялась. Почему она так смотрит, как будто готова убить? Насть, я правда не понимаю, что у вас случилось. поспешила заверить я. Матвей мне ничего не сказал, только за котом попросил присмотреть. И мне очень жаль, что у вас так вышло. Я бы хотела помочь, но не надо мне помогать, дорогая. Вот от тебя мне вообще ничего не надо больше. Не волнуйся, я как-нибудь справлюсь со своими чувствами. Но дружить? Голос Насти чуть дрогнул. Дружить мне с тобой, кажется, будет трудно. Зря я всё-таки сегодня согласилась идти с тобой по магазинам. Я не святая, мне это тяжело. Давай, наверное, пока на некоторое время не будем общаться. Её слова так меня потрясли, что я на мгновение даже потеряла дар речи. А когда он вернулся, тут же затараторила: "Насть, ты чего? Какая муха тебя укусила?" Подруга встала из-за стола и подхватила свой пакет. Пойду я, пожалуй, домой. А ты давай, беги к своему Ромео. Он, поди, уже заждался. Что? Я тоже подскочила на ноги и схватила подругу за плечо. Насть, что ты несёшь, какой ещё Ромео? Я про Матвея, с раздражением пояснила она. Иди к нему. Теперь вам больше ничего не мешает быть вместе. можете даже считать, что получили моё благословение. Господи, что вообще происходит? Ещё ни разу подруга не несла подобную окалесицу. Может, у неё такая странная реакция на стресс? Или Насть, ты принимала сегодня какие-нибудь препараты, алкоголь? Глаза Насти удивлённо распахнулись. Да ладно. Ты серьёзно не в курсе? Тихо выдохнула она. Не может такого быть. Она скинула мою руку и снова сев за стол, сделала пару глотков кофе. Её лицо немного повеселело, но я больше не лезла с вопросами. Пусть Настя сначала немного успокоится, а потом мы всё проясним. Она сделала ещё глоток латте, а потом задвинула за ухо упавшую на лицо прядь. Неужели ты и правда ничего не знаешь? переспросила она. Не могу в это поверить. Хотя ты же у нас такая воздушная. Может, на самом деле ничего не заметила. А что я должна была заметить? Что? То, что Матвей запал на тебя. Настя всхлипнула. У меня даже ноги подкосились. Насть, ну что ты такое говоришь? пробормотала я. Это даже не смешно. Он тебя любит, а я для него просто друг. Она украдкой стёрла пальцами навернувшиеся на глаза слёзы и снова вскочила. Нет, я всё же пойду. Извини, конечно, но мне сейчас надо побыть одной. Насть, я качнулась в её сторону, но она так на меня посмотрела, что внутри всё оборвалось. Пока, сказала подруга через силу. Я позвоню потом как-нибудь. Она ушла, а я села за стол и схватилась за голову. Неужели подруга права, и Матвей в самом деле в меня влюбился? Какой ужас. Закинув домой покупки, я решила идти к Матвею пешком. До его дома было не очень далеко, а мне требовалось проветриться. На душе скребли кошки. Неужели Настя теперь не будет со мной дружить и общаться? Но ведь это нечестно. Ее, Матвей, мне совсем не нужен. И я не делала ничего для того, чтобы он обратил на меня внимание. Или делала. Я в страхе стала перебирать воспоминания, чтобы понять, не вела ли себя когда-нибудь провокационно. Настя познакомилась с Матвеем месяца 4 назад в Тиндере. Это я её подтолкнула там зарегистрироваться. Подруга у меня красивая, но скромная, поэтому с парнями ей не слишком-то везёт. Они как бы есть, но по головным полные придурки и бабники. Мы с Настей ещё и работаем в таком месте, где приличные холостые мужчины в принципе не водятся, в художественной школе. Хотя меня отсутствие холостяков в окружении никогда не угнетало. Но то я. А Настя не такая. Ей нужно внимание для того, чтобы цвести и пахнуть. Прошлой осенью с ней прямо депрессняк случился из-за дефицита нормальных кавалеров. И тогда я сказала ей, «Эй, двадцать первый век на дворе!» Попробуй поискать хорошего парня в интернете. Надо признаться, что сначала я даже немного пожалела о своём предложении. Первые пару недель к Насте в Тиндере лезли исключительно моральные уроды. Понаписали ей столько гадостей, что у подруги даже самооценка пошатнулась, а вера в человечество так вообще скончалась в страшных муках. Но потом Настя познакомилась с Матвеем. И всё сразу стало хорошо. Он очень красиво за ней ухаживал, устраивал романтические ужины, осыпал её подарками. Настя от природы довольно бледная, и когда хандрит, тут же обзаводится тёмными кругами вокруг глаз. А тут она прямо светиться начала и загорела немного. Матвей постоянно возил её на пикники, Вот только из-за последних мы с Настей совсем перестали видеться. На работе-то, конечно, встречались, но там разве поговоришь по душам? Нет. Я ужасно скучала по подруге, а она, кажется, скучала по мне. Как-то раз, уже март заканчивался, Настя позвонила и говорит: "Мия, давай собирайся, ты едешь с нами на водопады". Я открыла рот, чтобы отказаться. Стёмно это быть третьим лишним на чужом свидании. Но Настя стала бурчать, что обидится, если я не поеду. А ещё она сказала, что Матвей возьмёт с собой приятеля, и было бы неплохо, нам понравиться друг другу. Тогда бы мы могли ездить куда-то вчетвером. Обзаводиться персональным мужчиной мне не очень хотелось. А вот провести время с подругой я была не против, потому и согласилась на поездку. А видать не стоило. Точно не стоило. Приятель Матвея оказался довольно скучным малым, неспособным поддержать беседу. Он этой беседой в принципе не интересовался. Всё время нашего пикника он лазал по окрестностям и щёлкал фотоаппаратом. А вот Матвей произвел на меня приятное впечатление. Начитан, галантен, умеет пошутить. И еще он очень интересно рассказывал о своей работе. Как оказалось, Матвей зарабатывал на жизнь, снимая свадьбы и всякие футажи. Футажи — это такие короткие видеофрагменты, которые можно вставить в рекламный ролик или видеоклип. Их продают на специальных сайтах, в видеостоках. Я вот раньше даже не задумывалась о том, как делают рекламу, потому слушала Матвея, открыв рот. Перекусив, мы решили немного прогуляться вдоль реки. Настя взяла меня за руку и потащила вперёд. Ей хотелось обсудить со мной кое-какие сплетни, а парни плелись сзади. В какой-то момент Матвей нагнал нас и сказал: Девчонки, я всё ломал голову, кого же вы мне напоминаете. А сейчас вдруг понял. Вы вдвоём как Белоснежка и Краснозорька из сказки. Точно, с улыбкой согласилась Настя. Я Белоснежка, потому что бледненькая, а Мия Краснозорька. Осталось нам только медведя подыскать. Не надо медведя, запротестовала я. Он нас съест. Матвей втиснулся между мной и подругой и приобнял нас обеих за плечи. А давайте я как-нибудь сниму вас вот так, вдвоём, предложил он. По-моему, выйдет круто. Настя посмотрела на меня заискивающе. Ей ужасно хотелось быть полезной своему новому парню. "Мия, соглашайся", стала уговаривать она. "Повеселимся от души". Так я и не против, закивала я. Будет, кстати, забавно, если видео с нами купят для какой-нибудь рекламы, например, йогуртов. Главное, чтобы нас не влепили в рекламу тампонов, прыснула Настя. Или Ежедневок. В рекламе Ежедневок постоянно какие-то девчонки вроде нас кружатся в хороводах. Нет, тампоны не страшно, подхватила я. А помнишь, такая реклама была? Это Вика она классная и ещё не знает, что у неё сифилис. Вот в такой ролик точно попасть не хочется. Настя скорчила смешную рожицу, а Матвей тут же выудил из кармана телефон и стал по календарю подбирать день для съёмок. Немного посовещавшись, мы решили снимать уже в следующую субботу. Впрочем, одним днём мы не ограничились. У Матвея постоянно возникали новые идеи. в воплощении которых я и Настя могли поучаствовать. Мы стали встречаться для съемок регулярно, почти каждую неделю. Сделали серию футажей в кафе и на пляже, отсняли кучу видео на спортивных площадках и в парках. Дважды Матвей предлагал мне деньги за съемку, но я отнекивалась. Мне было неудобно. Я же просто кривлялась перед камерой. За что мне платить? Вот только Матвей, наверное, не хотел оставаться в долгу передо мной. После съёмок он частенько вёз меня и Настю в ресторан или к себе, кормил всякими деликатесами. Ох, лучше бы я брала у него деньги, а не таскалась по ресторанам. Хотя тогда я не чувствовала, что делаю что-то неправильное. Матвей держался со мной просто, по-дружески. Мне и в голову не приходило, что у него могут вспыхнуть ко мне какие-то чувства. А может, Настя ошиблась? Может и нет ничего. Мало ли, зачем Матвей поставил моё фото на рабочий стол? Творческие люди такие непредсказуемые. Матвей жил в красивом новом доме с огромными балконами. Окна его квартиры выходили на море, а ещё В его доме был шикарный панорамный лифт. Оказавшись в нём, я, как обычно, привыкла к стеклу. Вид из лифта открывался шикарный. Море блестело на солнце словно чешуя пираний, а пальмы, растущие на улице, с высоты казались махонькими и смешными. В лифте было чуток жарковато, и мои пальцы сами потянулись к верхней пуговке рубашки. Хотелось хоть немного ослабить ворот, но я тут же себя одёрнула. Вот так я, наверное, и влипаю в неприятности. Здесь расстегнула пуговицу, там слишком кокетливо улыбнулась. Выйдя из лифта, я постаралась напустить на себя деловой вид. Проблемы с подругой мне не нужны, так что впредь буду аккуратней, буду держаться с Матвеем максимально отстранённо. чтобы он и не вздумал ко мне подкатывать. Всё, что может нас с ним связывать это помощь Борки. Я только поднесла пальцы к звонку, как дверь передо мной распахнулась. На пороге появился Матвей. "Спасибо, что пришла", сказал он и широко улыбнулся. Я невольно улыбнулась в ответ. "М-да, кажется, я неисправима. Но у меня есть оправдание. Матвей напоминает мне отца на старых фотографиях. У него даже ямочки на щеках точь в точь как у папы. Когда я их вижу, на душе сразу теплееет. И, разумеется, у меня не получается вести себя холодно и официально, но я всё-таки постараюсь. Стерев с лица улыбку, я сухо поздоровалась. Матвей отошёл, давая мне войти. Как только я переступила порог, в прихожую вбежал Борис, стал тереться о мои ноги. Я тут же подхватила его на руки, радуясь появившейся возможности не смотреть на хозяина квартиры. Так так, кажется, кот немного поправился со времени моего последнего визита к Матвею. Вообще, жил он у Настиного парня не так уж долго, месяца 4. Матвей подобрал его у какой-то турбазы. Кот побирался там у туристов, методично тащал и облазил в разных местах. Тем не менее, суровая жизнь не выбила из него врождённый дух аристократизма. Уже через месяц после заселения к Матвею, кот оброс свежей рыжей шерсткой и стал смотреть на хозяйских гостей с ноткой превосходства. он никому не позволял себя гладить, а вот для меня почему-то делал исключение. Сейчас он тоже сразу наклонил голову, подставляя мне чуть обкусанное с краю ухо. Я, конечно, не преминула за этим ухом почесать, и кот благодарно замурлыкал. "Показывай что и как", велела я Матвею, делая вид, что спешу. Матвей кивнул, И тут же стал водить меня по квартире. Сначала мы минут 10 толклись в ванной комнате и толковали о латке, потом перешли на кухню. Матвей показал, где какая еда хранится и рассказал, как её давать. Борька оказался парнем привередливым, корма не жаловавал. Мне полагалось отваривать ему треску и индейку, а по выходным готовить паштет из кролика. И ещё вот, Матвей неожиданно выудил откуда-то пачку денег. Это тебе за заботу. Не надо, запротестовала я, но Матвей наглым образом всунул деньги в карман моих джинсов. "Копишь себе что-нибудь красивое", пробормотал он и вдруг так посмотрел, что внутри меня всё обмерло. Неужели Настя права? Ах, да, ещё ключи, спохватился Матвей и тотчас сходил за ними в прихожую. Верхний замок открывается туго, не пугайся. Он протянул мне связку на открытой ладони: один длинный ключ и два маленьких. На большом кольце, соединяющем ключи, висел брелок в форме сердца. При виде последнего мне почему-то стало не по себе. В жесте Матвея было что-то символичное. Я замешкалась, но образовавшаяся пауза только добавляла неловкости. Брелок чуть блеснул от скользнувшего по нему луча. Наверное, лучше сделать вид, что я не понимаю намёков, прикинуться валенком. Украткой вздохнув, я постаралась забрать ключи так, чтобы не коснуться руки Матвея. Но когда мои пальцы уже подцепили брелок, Матвей накрыл их другой ладонью. "Спасибо ещё раз", сказал он, пристально глядя мне в глаза. "Не за что", сдавленно пробормотала я и тут же отдёрнула руку. Борька почему-то занервничал, пришлось его отпустить. Спрыгнув на ковёр, Кот начал лениво вылизывать бок. Ну, я пойду, пробормотала я краснея. Вроде всё понятно, если будут вопросы, позвоню. Подожди, Матвей рукой преградил мне путь в прихожей. Это ещё не всё. Наверное, мне стоило извиниться и наврать, что опаздываю куда-нибудь, но я этого не сделала. Во взгляде Матвея читалась мольба. "Вспомнил ещё что-то?" уточнила я слабым от волнения голосом. "Я хотел спросить у тебя совета. Это касается Насти". "Да?" Я почувствовала себя идиоткой. "Господи, навыдумывала тут всякого. Намеки какие-то, взгляды, а Матвей просто хочет помириться с девушкой, восстановить мир". В груди разлилось приятное тепло. Какой ты хочешь совет? спросила я, плохо скрывая вздох облегчения. Спрашивай, я всегда рада помочь. Но ну не в коридоре же беседовать. Матвей улыбнулся. Пойдём на кухню, выпьем чаю и нормально потолкуем. Мяф! одобрил Борька и первым рынулся в сторону кухни. Через 5 минут я уже сидела за столом с большой чашкой в руках. Матвей выставил передо мной несколько корзиночек с печеньем и тарелку с разным сыром. Я так расслабилась, что даже схватила кусок пармезана и сунула его в рот. "И что там с Настей?" спросила я, ещё толком не прожевав. "Мы расстались", спокойно ответил Матвей. Потому что я люблю другую тебя. Разумеется, я подавилась, закашлялась и даже немного пролила на Борьку чай. Борька испугался, а Матвей остался невозмутимым. Ни один мускул на его лице не дрогнул из-за моей реакции. Я понимая, что для тебя это немного неожиданно, признал он, когда я наконец перестала кашлять. Но сегодня я просто не мог этого не сказать. Я хочу быть с тобой, Мия. Я отставила чашку в сторону и нахмурилась. Матвей, между нами ничего не может быть. Ты для меня просто друг. Ты говоришь так из-за Насти, я знаю, мрачно отозвался он. Привыкла воспринимать меня парнем подруги. Но время всё исправит. Ничего оно не исправит. Я почувствовала, как в груди поднимается раздражение. Говорю тебе, у меня нет к тебе никаких чувств, кроме дружеских. На несколько секунд повисла пауза, а потом Матвей стал невероятно серьёзным. Я тебя добьюсь, пообещал он, чего бы мне это ни стоило. Но я не хочу, чтобы меня добивались. Что за глупости? Я поднялась из-за стола и посмотрела на Матвея с укором. Пожалуйста, выкинь меня из головы. Я пытался, тихо признался он. Но ничего не вышло. Тебе просто надо отвлечься. На сколько ты уезжаешь? На 2 недели. Замечательно. Думаю, этого хватит, чтобы проветрить мозги. и осознать, что мы не пара. А за Борьку не переживай. Я стала медленно пятиться в прихожую. С ним все будет хорошо. Матвей резко встал со своего места и сгреб меня в объятия. Я немного испугалась, но постаралась не выдать себя. «Отпусти», — попросила я почти спокойно. «Мичонок, пожалуйста, дай мне шанс». Разве я так много прошу? Просто не отталкивай меня. Он смотрел на меня с надеждой, сжимал в руках так крепко, что было тяжело дышать. Я попыталась высвободиться из его объятий, но не получилось. Матвей, насильно мил не будешь, напомнила я, стараясь не паниковать. Я умею красиво ухаживать и буду ждать, сколько потребуется. По-моему, ты просто идиот. выпалила я Он вдруг сам отстранился, посмотрел снисходительно. "Ты из-за Артёма такая колючка, да? Решила больше никому не доверять?" Меня бросило в жар. "Откуда ты знаешь?" спросила я. "Про Артёма?" "Настя рассказала." Матвей некрасиво поморщился, словно ему было крайне неприятно вспоминать про мою подругу. Но ты напрасно думаешь, что все парни такие же, как твой бывший. И я другой. Я тебя никогда не предам. Я вдруг ужасно разозлилась. И на Матвея, и на Настю, так спокойно выбалтывающую подробности моей личной жизни. Меня прямо затрясло. Думаю, на сегодня хватит разговоров, сердито буркнула я. Ты сказал всё, что хотел, и услышал мой ответ. Теперь постарайся как-то с этим ответом примириться. Но я ведь ещё не сказал главного, начал Матвей, но я не стала слушать. Развернулась и пулей вылетела из квартиры. Жизнь штука полосатая, и обычно за неприятностями всегда идёт что-то хорошее. Но сегодня явно был не мой день. Вернувшись домой, я поссорилась ещё и с папой. Сначала ничего не предвещало беды. Когда я вошла в дом, папа, развалившись на диване, смотрел на кухне телевизор. Лицо его казалось слегка осунувшимся. В последнее время папа много работал и мало ел. Меня это напрягало. Ты ужинал? спросила я, споласкивая руки после улицы. Да, я доел борщ, пробормотал папа. И почему-то тут же отвёл глаза. Чаю будешь? Нет. А я выпью, решила я и достала из буфета заварку с ароматом манго. Чайный пакетик был упакован в отдельную обёртку, видимо, для того, чтобы не терять своих пахучих свойств. Я разорвала фольгу и открыла кухонный шкафчик, чтобы выкинуть её в мусор, но тут же застыла на месте. В мусорном ведре валялись пирожки, много. Я выставила ведро из шкафчика и строго посмотрев на папу, спросила: "Это что?" Опять та блаженная приходила. Он поморщился. "Принесла. Ты про Тамару Сергеевну?" "Ну да. А зачем ты всё выкинул? Тамара Сергеевна очень вкусно печёт, чтобы ты знал." Она мне не нравится, ответил папа. Зачем она всё время к нам лезет? Просто хочет поддержать. Мы не нуждаемся ни в чьей помощи. Я закатила глаза. Вот вечно папа такой. Тамара Сергеевна, наша соседка, милая, скромная женщина. Да, возможно, она влюблена в папу, но особенно не навязывается. просто изредка приносит нам гостинцы. Папа на них реагирует грубостью, и мне постоянно за него стыдно. Ты не мог бы в следующий раз ничего не выкидывать, строго попросила я. Если ты не хочешь пирожков, это не значит, что никто не хочет. Я с удовольствием всё съем. Мия, твоя доброта тебя погубит, папа рассердился. В каком смысле? Ты вечно боишься ранить чувства других людей, и этим самым притягиваешь неприятности. Мне стало не по себе. Неприятности я точно притягиваю, но не добротой же. Если я буду расшаркиваться с Томарой, она нафантазирует себе всякого, привяжется, хмуро констатировал папа. Зачем давать ей ложную надежду на взаимность? Ну, ты бы мог и присмотреться к ней немного, замямлила я, но папа тут же перебил. И не подумаю, эта женщина мне не интересна. Чем быстрее она это поймёт, тем лучше для неё. Я подошла к дивану и присела рядом с отцом. Он едва заметно отодвинулся. Моск это сразу уловил, и сердце забилось чаще. Но, конечно, я ничего не сказала. Папа покачал головой. «Мия, запомни, иногда с людьми надо быть жестокой, для их же пользы». «Я не умею». «Учись!» Я тряхнула головой и только собралась отшутиться, как заметила за диваном бутылку из-под пива. Под ложечкой похолодела. Вот, значит, зачем папа держит дистанцию? Чтобы я не уловила запах алкоголя. Папа проследил за моим взглядом и тут же напрягся. Это всего лишь пиво, Миёчок. Имею же я право хоть немного расслабиться после работы. В прошлый раз ты тоже начал с пива. Сейчас совсем другое. Я не собираюсь снова начинать. Я поднялась с дивана и отошла к окну. Грудь словно в тисках сдавило, голова стала ватной от дурных предчувствий. Не надо делать такой трагический вид, рассердился папа. Я всего лишь бутылочку пива раздавил, не валяюсь тут в отключке. Ты не пил 4 месяца 18 дней, тихо констатировала я. Что? На папином лице проступило досада. Ты считаешь, сколько я не пью? Каким образом на календаре дни зачёркиваешь? Мне календарь не нужен. Он начал хорохориться. Мия, не раздувай из мухи слона. Но ты ведь обещал, что больше ни капли. Мои слова его задели. Папа переменился в лице, решительно поднялся с дивана, но тут же неуклюже шатнулся. Я уставилась на него с ужасом. "Это колени", тихо сказал папа. "Побаливают". Я не ответила, просто отвернулась, чтобы он не заметил выступившие на моих глазах слёзы. С тех пор, как умерла мама, у папы проблемы с алкоголем. До этого он пил только по праздникам, да и то мало. А теперь вот периодически уходит в запои. Со смертью мамы вообще многое поменялось. Самое ужасное то, что папа перестал рисовать совсем. Первые несколько месяцев после похорон я ещё надеялась, что он снова возьмётся за кисть, но потом эти надежды полностью исчезли. Папа говорил, что краски напоминают ему о маме. Стоило ему оказаться перед мальбертом, На него накатывало чёрное тягучее отчаяние. Только физическая работа позволяла ему хоть немного забыться. Поэтому папа пошёл работать на стройку. Именно там он впервые запил. Работал он вахтой по 2 недели и мог не просыхать все выходные и даже дольше. Пару раз я доставала ему липовые справки о больничном. чтобы его не уволили с работы. А потом Настя посоветовала перестать это делать. Мне было тяжело её послушаться, но совет помог. Когда папу выперли с двух строек подряд, он наконец решил завязать. Закодировался и устроился садовником к одному богатею. Всё только-только начало налаживаться, и вот опять В прихожей хлопнула дверь, выводя меня из задумчивости. Я бросилась на крыльцо и успела увидеть, как папа отпирает калитку. Ты куда? закричала я, сплеснув руками. Папа неохотя обернулся. Прогуляюсь, сказал он. Подышу воздухом. Не надо, почему-то испугалась я. Не ходи. Я не буду тебе больше ничего говорить, обещаю. Он дёрнул плечом и тут же скользнул на улицу, прикрыл за собой дверь. Обиделся. Но я ведь не хотела обидеть. Мне просто страшно, что и его тоже, как мамы, не станет. Я ведь останусь совсем одна, одна одинёшенька. Я села на крыльцо и закрыла лицо руками.